различие частицы и приставки «не». Частица «не» пишется раздельно с другими словами. Приставка «не» является частью слова и поэтому пишется слитно. Лишь в косвенных падежах отрицательных местоимений с предлогами она пишется раздельно. Например, «не с кем». В некоторых словах «не» входит в состав корня. Например, «негодование», негодовать нелепый, негодующий. Правописание не с существительными, прилагательными и наречиями мы обговаривали, когда речь шла о наречии. Сейчас давай вспомним правописание не с местоимениями, числительными, глаголами, причастиями и деепричастиями. В неопределенных местоимениях некто, нечто, некоторые, несколько приставка не всегда находится под ударением и пишется слитно. Орфограмма номер 43. Неопределенные местоимения с приставкой «кое» и суффиксами «то», «либо», «небудь» пишутся через дефис. Если «кое» отделяется от местоимения предлогом, то пишется отдельно. Что-либо, кое-что, кое-у-кого. Орфограмма номер 44. «Не» пишется с глаголами раздельно. Исключение составляют те глаголы, которые не употребляются без «не». Пример. «Не знаю» – раздельно. «Недоумевать» – без «не» не употребляется. Орфограмма номер 21.